Глава четвертая. Слово «надо». Быстролетов недолюбливал печатную машинку. Слова подбирались легко и свободно, когда он брал перьевую ручку и склонялся над чистым листом бумаги. Наверное, это вопрос привычки. Ни в лагерях, где он украдкой сочинял книги, чтобы не сойти с ума, ни на явках резидентуры никаких машинок не было. «Дорогие читатели!» «Никогда не завидуйте разведчику, который надевает утром шелковый халат, днем садится за хорошо сервированный стол, а ночью спускается в дорогой кабак под руку с красивой женщиной», выводил Дмитрий Александрович мелким округлым почерком. «Помните, у него в заднем кармане брюк припасен браунинг, чтобы вовремя застрелиться». Конечно, это было преувеличением, эффектным акцентом. «Оружие компрометирует» а нелегал старается избегать всего, что может дать повод усомниться в исполняемой им роли. В крайних же случаях оно становится аргументом силы. Разведчик обязан спастись и выжить. Пистолет и еще не засвеченный паспорт ему в 1933 году в Лондон привезла жена. Он ходил тогда по лезвию бритвы, дром ощущая опасность разоблачения. Быстролетов задумался, привычным жестом пригладил седую бородку и вдруг представил ее. Нет, не Марию а другую женщину, ту, у которой и сорок лет спустя, если бы они повстречались, просил бы прощения на коленях. И он позволил себе записать убийственно откровенную фразу. Как из заключение, разведку уродует души и жизнь не только прямо, но и косвенно посторонних людей, которые вынуждены с ней соприкоснуться. Успех в работе разведчика неизбежно связан с обманом, зачастую изощренным, и умением пользоваться человеческими слабостями или симпатией. От таких побед остается горький привкус. Но в 1927 году Быстролетов этого еще не понимал. Задание Самсонова Гольста — обольстить и завербовать сотрудницу французского посольства — показалось ему любопытным приключением. «Заинтересуйте ее культурными темами, а потом инсценируйте любовь», — советовал резидент. «Только не спешите. Даю вам год или два. Потом делайте предложение. Предложите увезти ее сначала в Москву, а потом в Вашингтон, куда вас якобы отправляют в десятилетнюю командировку на должность второго секретаря посольства. Когда она клюнет, и физическая близость войдет в потребность, вы вдруг объявите, что Москва боится предательства». И нужно какое-нибудь доказательство искренности перехода к нам. Так себе, какой-нибудь пустячок. Пара расшифрованных телеграмм. Потом еще. Даст один палец. Потребуйте второй. После руку. Нам нужны шифры и коды. Вся переписка посольства». В повести «Путешествие на край ночи» Бастролётов прикрыл эту даму выдуманным именем, титулом и должностью. «Графиня Фьорелла Империали». Якобы единственная женщина-дипломат фашистской Италии. В реальности ее звали Мари Элиан Акутюрье, агентурный псевдоним Ля Секретарь-машинистка французского посольства она имела доступ к конфиденциальным материалам. Знакомство состоялось, интерес со стороны Мари перерос в глубокое чувство. Дмитрий с отвращением думал о моменте, когда надо будет требовать то самое доказательство, и находил оправдание. «Ты не виноват, ты делаешь это не для себя. В конце концов, борьбы без жертв не бывает». Получив копии некоторых посольских документов, он попросил то, ради чего все затевалось. «Я помню тот вечер. Розовые лучи освещали ее сбоку. Она стояла выпрямившись и мяла в руках платок. Розовую окраску одной щеки подчеркивала мертвенная бледность другой». И через несколько дней она ухитрилась привезти пакет, в котором оказались все шифровальные книги посольства, умоляющие, только на час, на один час. Через десять дней после того, как Гольц сообщил об успехе в Центр, из Москвы пришло распоряжение законсервировать связь с Лярош, без каких-либо разъяснений. «Во мне кипела ярость. Я поганил три человеческие души, любовницы, жены и свою собственную. Теперь, когда я добыл желаемые секреты, вы мне отвечаете «не надо». «А где все вы были раньше?» Резидент пожал плечами. Мария Милена Это было случайное знакомство и любовь с первого взгляда. Проходя по Вацлавской площади, Дмитрий заметил группу молодых людей, раздающих листовки. А среди них девушку с волосами цвета красной меди, одетую в серый спортивный костюм. Он подумал, что такую утонченную простоту и изысканность жестов редко встретишь на улице. Девушка не казалась красавицей, но что-то в ее внешности покоряло сразу и навсегда. В поздней служебной автобиографии Быстролетов написал кратко и прозаично. В 1926 году женился на сотруднице торгпредства СССР в Праге М.И. Шелматовой, чешки, принявшей затем наше гражданство. Она пролетарского происхождения, член КПЧ с 1921 года, вся ее семья коммунисты, отец и сестра работали в аппарате ЦК КПЧ. Слова о пролетарских корнях и связях с руководством братской компартии не более чем прилаживание к реалиям времени, трюк опытного разведчика. В остальном все правда. Мария Шалматова выросла в семье убежденных коммунистов. Йозеф Шелмат вступил в социал-демократическую партию в 20-летнем возрасте. Будучи ювелиром-ремесленником из провинциального городка Пшештица, в поисках заработка приехал в имперскую Вену и нашел для себя профсоюзную стезю. В середине 1890-х он перебрался в Прагу. Молодого социалиста имелся несомненный организаторский талант. Шелмат становится членом образовательных, потребительских и других рабочих объединений. Участвует в издании газеты «Право Лиду» и создании профсоюза работников химической промышленности. А в 1918 году, после провозглашения Чехословацкой республики, избирается в муниципальный совет Праги от СДРП. Революционное брожение в Европе раскололо ряды социал-демократов. Сторонники активной борьбы за народовластие создали свою партию — Левицу. Депутат Шелмат стал одним из ее идеологов столицы. «Коммунисты не покупают площадей. Они их берут и удерживают силой. Тихо, но с вызовом», — сказала Мария в ответ на нахальную реплику незнакомца, пристально наблюдавшего за ее агитбригадой. «Он ей не понравился. Слишком самоуверенный буржуазин на вид». Дорогое пальто, пестрое кашне, модная шляпа, похож на преуспевающего дельца, которому легко достаются деньги, или сынка богатых родителей из тех, что считают, будто республика принадлежит им. Марии было 14 лет, когда отец пришел домой и в гневе рассказал, как полиция вторглась в народный дом и силой под надуманным предлогом закрыла газету «Руды праву». Левица тогда призвала рабочих к всеобщей стачке. Волнения прокатились по всей стране, были подавлены властями, но подтолкнули чехословацких левых к объединению. Пока Йозеф Шилмат готовился к учредительному съезду новой партии, его старший сын агитировал за коммунистов среди пражского студенчества. Коммунистическая партия Чехословакии появилась в мае 1921 года. Идеалом для ее лидеров являлась Советская Россия. Как разъясняла Руде права, героизм русского пролетариата открыл новую эру мировой истории. Подлинная социальная справедливость и освобождение труда от власти капитала возможны, и перед пролетариатом всего мира стоит задача защиты и приумножения завоевания русской революции, иначе человечеству грозит новое закабаление. Чехословацкие коммунисты присоединились к движению международной рабочей помощи РСФСР, и товарища Шелмата выбрали в соответствующий комитет. Комментерн провозгласил курс на большевизацию национальных компартий, и Шалмат участвует в борьбе с социал-демократическими пережитками. Большевизация подразумевала отказ от какого-либо соглашательства с буржуазными кругами и создание массового пролетарского революционного движения, в том числе вовлечение в политическую борьбу трудящихся женщин. Собираясь в 1925 году на парламентские выборы, пражские коммунисты сформировали женский агитационный комитет, куда включили Марию Шалматову. Партия одержала убедительную победу, сформировав вторую по величине фракцию в парламенте. Мария осталась на партийной работе. На одной из первомайских акций 1926 года ее и заметил будущий муж. Дмитрий в тот же день разузнал, кто она, выяснил номер телефона, договорился о встрече на праздничном вечере, который устраивала компартия. Праздник продлился за душевной беседой под луной на берегу Волтавы. Под утро Мария заснула, положив голову ему на плечо. Быстролетов был непоправимо очарован этой удивительной девушкой. Решительной, самодостаточной, то ироничной, то глубоко задумчивой. И она не на шутку заинтересовалась необычным русским парнем то горячным, то приносящим на свидание сентиментальное путешествие Стерна. Им было о чем поговорить, поспорить, посмеяться или помолчать. Свой брак они зарегистрировали в советском консульстве. Быстролетов запомнил тот день как самый светлый в своей жизни. «Радостно отдаюсь волне горячего человеческого счастья. Хочется раскрыть объятия всему миру. Нет, просто прижаться лицом к этим тонким и нежным рукам». Медовый месяц молодоженам не понадобился. По субботам они садились на поезд и уезжали из города. Вечером начинали молчаливый марш по уединенным тропинкам через пустынные холмы и долины, уже подернутые лиловой мглой. Ночью делали привал где-нибудь на Косогоре, под большой красной луной, медленно встающей из-за зубчатого ельника. После еды сидели рядом и курили, слушая ночные шорохи. А когда молочный туман поднимался с низины, спали, крепко обнявшись, прижимаясь друг к другу. Я помню завтраки на рассвете при бледнеющих звездах в горах среди скал и талого снега. Помню дремотные обеда в монастырском саду за дубовым столом, на котором пенится крепкая брага в глиняных кувшинах. По синему небу плывут пушистые облака, далеко внизу искрится широкая гладь озера. Но наступали будни, и другой путь требовал своего. Классовая борьба никуда не делась. Пролетариат Чехословакии добился проведения социальных реформ, но буржуазии удалось сформировать реакционное правительство, куда не взяли даже оппортунистов из социал-демократии. Компартия старалась всячески укреплять и расширять свое влияние в народе. Товарищу Шелматовой, поручили возглавить женский агит Комитет Центрального рабочего кооперативного общества «Пчела», одного из крупнейших в Чехословакии. Провозглашалось, что каждый сознательный коммунист является членом «Пчелы», а ее успехи демонстрировали силу пролетарского содружества. В марте 1928 года под эгидой «Пчелы» прошла первая конференция женщин-работниц Праги и окрестностей без различия политических убеждений. У Быстролетова был свой идеологический фронт, студенческий союз и еще обязанности в торгпредстве. Деловые связи СССР и чехословацких промышленников развивались. В 1928 году началось обсуждение перспектив межгосударственного торгового договора. А на знаменитой пражской ярмарке образцов впервые открылся советский павильон. До поры до времени Мария не знала, что муж ведет двойную жизнь, просто думала, что он очень занятый человек. Когда меня привлекли к нелегальной разведывательной работе, я обратился за помощью к старому приятелю. Гришка не сочувствовал ни белым, ни красным, любил работать, хорошо одеваться и ухаживать за женщинами. Но и Россию любил тоже. И мое предложение принял хоть и без удовольствия, но всерьез. Выполнял задания без особого рвения, но всегда честно и совершенно не заинтересованно. Он не нуждался ни в советском паспорте, ни в советских деньгах. Григорий Георгиев по окончании института получил работу в фирме, торговавшей электрическим счетным оборудованием. Его иммигрантской среда оставался вне подозрений. Он выполнен несколько нелегальных поручений по разработке отдельных лиц из эмиграции. От одного из своих источников, сына высокопоставленного чиновника из МИД, Быстролетов узнал о существовании в Праге секретных курсов подготовки к шпионской работе в СССР. Вместе с Георгиевым он взял под наблюдение квартиру, где проходили занятия, и в подходящий момент провел там обыск. Удалось сфотографировать документы с именами, адресами и даже отпечатками пальцев учащихся и выпускников. Упоминания о дерзкой операции буквально разбросаны по книгам и рукописям Быстролетова. Курсы якобы организовал бывший царский генерал, который в армиях Деникина и Врангеля натаскивал белогвардейцев, отправлявшихся в большевистские тылы. На занятиях обучали разговорной лексике, манерам и бытовым привычкам, устоявшимся в разных слоях советского общества. Услугами генерала пользовалась даже английская разведка. Лишь в рукописи Ганса названа его подлинная фамилия. «Иностранцев». И во всех вариантах этой истории факты плотно перемешаны с вымыслом. В предуведомлении к Быстролетов отметил. «Совершенно естественно, что за 43 года очень многие подробности не удержались в памяти. Как на помеху, он тоже сослался на последствия тяжелой болезни, пережитой во время лагерного заключения». «Михаил Иностранцев» на дивизии командир бригады на Германском фронте, а в Белой Сибири генерал для поручений вставки Ставке Колчака руководил в Праге кружком по изучению истории мировой войны, учрежденном в сентябре 1927 года при Русском народном университете. Поначалу его слушателями числились 76 офицеров, позднее уже 220. Все они состояли в Русском общевоинском союзе. В этом кружке у советской разведки имелся свой человек. Михаил Бойко некоторое время был секретарем Союза студентов-граждан РСФСР и входил в правление нового Объединенного Союза. А после 1924 года кардинально сменил роль. Чрезвычайно упорный, энергичный, решительный и волевой человек, он, по словам Быстролетова, выполнял поручения Гольста и помогал в нелегальной работе Штерну. В частности, сумел наладить контакт с представителем английской разведки в Праге. Каким образом сумел перекраситься человек, читавший лекции в политшколе и участвовавший в драке с белыми иммигрантами в Народном доме, остается только гадать. Однако его прошлое никуда не делось. Бойко начинал у белых вольно определяющимся. Эвакуировался из Крыма в офицерском звании и в Галиполе числился при штабе первой пехотной дивизии. С одобрения советской резидентуры Бойко успешно внедрился в РОВС и в дальнейшем работал в РОВСе. Борьба с этой организацией, объединившей значимые силы по всему миру, являлась одной из главных задач «ИНО», особенно острой после того, как выяснилась ее нацеленность на проведение диверсии и террористических актов в Советском Союзе. Некоторых агентов РОВС удавалось задерживать в приграничных районах, однако одна из групп добралась до Ленинграда, забросала бомбами парт-клуб и скрылась. В июне 1928 года ино стало известно, что генерал Кутепов, возглавивший РОВС после смерти в Рангеле, ведет горячую вербовку добровольных агентов, готовых выехать в СССР для террористической работы. По свидетельству офицера «Белый мигрантам центром разведывательной деятельности РОВС была Прага. Эта работа руководилась и осуществлялась капитаном Павлом Трофимовым, Школы разведывательной службы в полном смысле этого слова я не знал. Мог лишь быть инструктаж с людьми, уже бывшими в пределах СССР и в пограничных государствах. Инструктаж заключался в знакомстве с обычаями и нравами, речью, наиболее употребимыми словами, подбором соответствующей одежды, в умении держать себя во всех слоях населения, необходимых приемах для сбора сведений и заведения знакомства. Не наслед ли этих курсов удалось выйти Быстролетову? Руководители РОВС смогли выбрать для инструктажа квартиру иностранцева как надежнейшего высшего офицера. Последние месяцы у Колчака он служил в должности генерал-квартирмейстера, то есть отвечал за военную разведку. Трудно судить, насколько добытая информация помогла постепенно свести на нет активность боевой организации Кутепова. Свой вклад внесли все европейские резидентуры ино. Наиболее весомая информация о русской военной миграции поступала из Парижа и Берлина, но из столицы Чехословакии тоже приходили важные агентурные сведения. Так в марте 1927 года ино стало известно. генералом Кутеповым образован в Праге вербовочный комитет на предмет записи добровольцев в русский национальный корпус, имеющий выступить против советского правительства на территории Китая. Врангелевский РОВС поддерживал контакты с китайским маршалом Джан Цзолинем. Его армия включала русскую группу войск, сформированную из эмигрантов, который противостоял Национальной революционной армии Китая, пользовавшейся поддержкой СССР. Предполагалось, что Дальний Восток может сыграть большую роль в подготовке к свержению коммунистической власти в России. Вербовкой руководит старший офицер Галиполийского землячества Трофимов. Ему помогают два студента белого мигранта. Названное землячество изначально существовало на правах группы в Союзе русских студентов, а в 1926 году стало полноценным отделением общества галиполийцев, основы РОВС. Врангели Кутепов создавали это общество как преемника первого армейского корпуса, в первое время после эвакуации разместившегося в лагере у греческого Галиполи. В документах советской разведки источник в галиполийском землячестве не упоминается, но можно не сомневаться, что он был приобретен не без участия Быстролетова. В 1928 году Ино получилось из Праге список руководителей землячества с указанием адресов проживания, список членов Совета общества галиполийцев в Париже и кандидатов на перевыборы. Сведения о разногласиях в землячестве и многочисленном отделении общества в Югославии дополнили картину внутренних интриг и конфликтов, расшатывающих военную миграцию. Сведения о контактах лидеров землячества с чехословацким правительством показали, что оно скорее по инерции сочувствует белой миграции и даже считает заслугой большевиков сохранение России, что другая власть навряд ли сделала. Годы двойной жизни в Чехословакии Дмитрий Быстролетов называл фантастической сменой лицеположений, водоворотом неожиданности и опасностей. Расставаясь с Ляроши, он объяснил, что его отзывают в СССР, и поэтому быть вместе они не смогут. Два происшествия показали, что ему на самом деле придется насовсем уехать из Праги. Источник на заводе «Шкода» пришел на явку крайне встревоженный. Вместо обычного условного письма, сигнала о встрече, он получил конверт с наклейкой, где красовалась пятиконечная звезда. Инженер дал понять, что с этого момента прекращает связь. Как выяснил быстролетов, сотрудник торг-предства, которого он попросил бросить конверт в ящик где-нибудь в городе, отправил его служебной почтой. Попытка вербовки секретаря Союза промышленников Чехословакии вообще провалилась. Гольст поручил Быстролетову пригласить пана доктора в торг и предложить стать информатором советской разведки. У резидента имели сведения, что Чех увяз в долгах и нуждается в деньгах. Секретарь с возмущением отверг взятку. А Быстролетов в результате раскрыл себя. В ноябре 1929 года Самсонова-Гольста перевели в берлинскую резидентуру ИНО. Быстролетов готовился к отъезду в Москву. Визит бывшего шефа застал его врасплох. Николай Григорьевич предложил Дмитрию новую работу. На этот раз без прикрытия, полностью нелегальную, с чужим паспортом, в условиях, когда, возможно, неоткуда будет ждать помощи. «Мы с женой не спали всю ночь», — вспоминал Быстролетов. «Она не хотела. Уговаривала ехать в Москву. Я соглашался с ней, но, когда явился Гольст, неожиданно для себя сказал «да». Косте Юревичу, знавшему, что его друг не вполне обычный экономист торгпредства, в 1928 году Юревич переслал 2-3 письма по спецзаданиям. Дмитрий сказал, что уезжает в СССР, поскольку получил направление в Институт монополии внешней торговли. При этом в трудовом списке Быстролетова появилась запись о назначении экономистом в Наркомат тяжелой промышленности. А согласно секретному приказу по ОГПУ, Он с 1 февраля 1930 года был принят на должность старшего переводчика. Персональных званий у чекистов еще не существовало. Но сошел с поезда он задолго до советской границы. 2 апреля пражский резидент Ино известил центр. «Ж-32 по вызову товарища Семена отправлен нами для работы в Берлин. Просим числить его за Берлином». В Берлин поехала и Мария Шалматова. Лето 1930 года оказалось последним, что они провели вместе, как муж и жена. Дмитрий подарил ей чудесное путешествие по морским курортам Франции и Испании. Давиль, Биарец, Сен-Жан, Делюс, Сан-Себастьян. Они любовались парусниками, наслаждались соленым ветром. Будущее настораживало, но им казалось все по силам, если верить в себя и великую цель. Резидент не предупредил агента Ганса, что паспорт с чужой фамилией ему придется добывать самому, и документ при этом должен быть подлинным. Зато дал наводку. В вольном городе Дансек генеральным консулом Греции служит Генри Габерт, ушлый и многоопытный еврей из Одессы, у которого при должном подходе можно приобрести паспорт. Быстролетов прикинулся грекам-эмигрантам, родившимся в Солониках. Во время Большого пожара в 1917 году там сгорела мэрия со всем архивом. Следовательно, проверить происхождение невозможно. Выросшим за границей, отсюда и полное незнание греческого языка, и утерявшим свой паспорт в Данциге. Консул не клюнул на эту уловку, пачка долларов не помогла. И тогда Дмитрий на ходу сменил роль. Он припомнил слова Гольста о том, что Габерт связан с международной бандой торговцев наркотиками, принял развязанный вид и перешел на блатной жаргон. По правде говоря, он американский гангстер, бежавший из Сингапура, где застрелил начальника английской полиции, об этом убийстве писали в газетах. Липа ему нужна для проезда в Женеву, чтобы замести следы. Оттуда уже с другой ксивой он рванет Нью-Йорк, так что не древьте, консул, завтра вашего паспорта не будет. Пальцы у консула задрожали. Он выдвинул ящик, достал формуляр паспорта и стал его заполнять под мою диктовку. Мы пошли к дверям. Еще секунда, и все кончится. И вдруг консул крепко сжал мою талию и громко отчеканил по-русски. «Вы из Москвы?» «А?» — не удержался я. «Но тут-то и познается разведчик. Мгновенно я склеил английскую фразу, начинающуюся с этого звука. «Я не понимаю по-польски». «Ах, извините, я устал. Это ошибка, сэр». И мы расстались. Я уносил паспорт в кармане с чувством первой маленькой победы. Полностью достоверным этот рассказ можно считать лишь в одном. Генеральным консулом Греции в Данциге в 1930 году действительно был некто Генри Габерт, занимавший эту должность со дня образования города-государства. Располагалось консульство в доходном доме на площади Хоймаркт, никак не походившем на большой барский особняк в Старом Саду. О связях Габерта с преступным миром ничего не известно. Зато, например, для коллег из Генерального комиссариата Польши в Данциге всезнающий панконсул был важным источником сведений о национал-социалистической немецкой партии, ее местных лидерах. Однако в руках Быстролетова действительно оказался греческий паспорт, выписанный на имя коммерсанта Александра Галаса, родившегося в Салониках, имеющего постоянное место жительства в швейцарской Орозе. В Берлине он сошелся с греками из местной общины, объясняя всем, что вырос я не в Греции, мой основной язык не греческий, а английский, а грек я только душой, потому что каждый порядочный человек должен иметь родину, которую он любит. Подтверждение своих слов он развесил на стенах квартиры фотографии с видами салоник и даже завел переписку с адресатами из Греции. Некоторое время спустя у агента Ганса появилась вторая роль и еще один чужой паспорт, гражданина Чехословакии, уроженца Братиславы Лаюша Йозефа Пирелли, обучающегося на медицинском факультете университета Цюриха. Нейтральная Швейцария еще в годы войны была выбрана европейскими разведслужбами как наилучшая явочная территория и оставалась таковой в условно-мирное время. Дмитрий Быстролетов тоже будет встречаться здесь со своими агентами и помощниками. Третий роль сочинилась, когда наметилось главное направление работы — Великобритания. В своих записках Быстролетов называет этого персонажа, венгерского графа, то Беллой, то Ладиславом Переньи или же Йозефом Перенье де Киральгаза. На самом же деле существовал старинный баронский род Перенье де Перенье. Его исторической резиденцией был замок Нелап под карпатском местечке Киральгаза, полученным в начале XV века в дар от короля Венгрии. Старший мужчина рода по традиции носил титул хранителя короны. В 1930-е годы им был Жигманд Перенье, влиятельный политик, сенатор, экс-министр внутренних дел. Все бумаги графа мне купили, объяснял Дмитрий Александрович, и единственное, что от меня потребовалось, это внимательно проштудировать книг 50 по истории, литературе и искусству Венгрии, сфотографироваться на венгерских курортах и тщательно изучить внешние приметы местного быта, а также понаблюдать за характерными особенностями поведения местных аристократов на скачках, в театрах и в церкви. Во время очень торжественной религиозной процессии я неожиданно шагнул из толпы с таким идиотским видом религиозного фанатика, что кардинал обратил на меня внимание, улыбнулся и сделал жест благословения. Товарищ эту сценку удачно заснял, а кардинал числился по бумагам моим родным дядей, и с тех пор я эту фотографию всегда возил в чемодане, когда шел на операцию по графскому паспорту. Чужая фамилия и титул однажды сыграли с ним злую шутку. Пиренни пригласили на уикенд в загородное поместье знатной английской семьи. Хозяйка дома, надеясь порадовать гостя, сообщила, что ради него, чтобы вам было приятно и вы могли поговорить на родном языке, на вечеринку приглашен венгерский дипломат. Положение аховое, на грани разоблачения. Уехать, придумав отговорку, подозрительно невозможно, в том числе и потому, что Быстролетов добивался знакомства с владельцем поместья. Оставался единственный выход — за беседой с хозяином увлечься прекрасным виски и напиться в дребезги. Слуга отвел чересчур расслабившегося гостя в его комнату, раздел и уложил в кровать. Дмитрий проспал весь субботний вечер и большую часть воскресенья, а когда его соотечественник наконец-то покинул гостеприимный дом, слугу пришлось расспрашивать очень осторожно. Он спустился в гостиную и искренне извинился перед хозяевами, кляня себя за слабость. Английский, в отличие от венгерского, у агента Ганса был безупречен, потому впоследствии он смог взять на себя еще и четвертую роль сэра Роберта Гренвилла. Были ли у него иные обличия? Да. Главный герой, написанного быстролетовым киносценария о разведчиках «Щедрость сердца», перевоплощается в голландца Ганса галени У него было столько имен, масок и паспортов, сколько оперативных заданий, потому что для каждой разведывательной линии требуется человек с подходящими для данного случая данными. И это невыдуманная фамилия. Под такой Быстролетово знал советский резидент в Нидерландах Вальтер Кривицкий. Вживание в роли, которую Дмитрий играл уверенно и убедительно, стоило ему предельного напряжения нервов. В Англии однажды девушка небрежно сказала, что ночью слышала мое бормотание во сне. Я вспомнил купринского капитана Рыбникова и заставил товарищей помощников по разведывательной сети прослушать мой бред после того, как надышусь наркозного эфира. Надышался, издал экзамен, заговорил по-английски. То, что он уже в 1930 году вышел из подчинения своего первого наставника, оказалось в некотором смысле везением. Разведчик-невозвращенец Георгий Агабеков в своей книге «Записки чекиста» упомянул о Самсонове и характеризовал берлинскую резидентуру как крупнейшую в Европе, руководящую работой агентов не только в Германии, но еще во Франции и в Англии. И хотя Николай Гольст продолжал пользоваться статусом аташе полпредства СССР в Германии, даже в эмигрантской прессе его стали называть «несомненным резидентом ГПУ», Как-то связанным с Самсоновым, который почти никогда не появляется в полпредстве, Николая Григорьевича в итоге отозвали в Москву. Сталин выслушал зачитанное Кагановичем предложение по иностранному делу ОГПУ и одобрительно кивнул: Да, мирное существование в капиталистическом окружении невозможно. И не только потому, что Коминтерн, опекаемый Советским Союзом, подтачивает это окружение изнутри. Для мировой буржуазии социалистическое государство само по себе, как бельмо, опасная опухоль, которую непременно нужно удалить. СССР удалось выйти из жесткого дипломатического конфликта с Великобританией. В Москве предполагали худшее, но это не более чем пауза в борьбе. Империалисты продолжат засылать шпионов и диверсантов, вербуя их среди белой эмиграции устраивать политические провокации, подбираться к советским границам, пробовать на прочность позиции СССР и готовиться к войне. Поэтому все верно. Главными задачами советской разведки должны быть проникновение в центры вредительской миграции и выявление интервенционистских планов секретных военно-политических соглашений и планов финансово-экономической блокады, вынашиваемых руководящими кругами Англии, Германии, Франции, Польши, Румынии и Японии. Постановление об ИНО ОГПУ, утвержденное политбюро ЦК ВКПБ, 5 февраля 1930 года, уместилась на одну страницу, и этот лист под грифом «Особая папка», означавшим высшую степень секретности, стал книгой судеб для десятков бойцов невидимого фронта, неизвестных партийному руководству, но от них, точнее их начальников, ждали результатов. Аппарат внешней разведки уже реформировался. Были созданы 8 отделений с четкой специализацией. А в заместителе начальника ИНО определили Артура Артузова из секретно-оперативного управления УГПУ, мастера агентурной работы, организовавшего серию успешных легендированных операций за кордоном. Выстраивая стратегию нелегальной разведки в Англии, просматривая списки секретных сотрудников ИНО, Артузов, вероятно, вспомнил о студенте мигранте которого он когда-то рекомендовал коллегам подучить и пустить по верхам. То есть туда, где не обойтись, без превосходных манер и знаний языка, умение нравиться, быстро приспосабливаться к сложной обстановке и налаживать отношения с источниками особого рода. Из сообщения резидента Кина в Москву от 18 апреля 1932 года. В нем Арно видит нобельмена, венгерского дворянина, что ему весьма импонирует. Это легенде Арно, видимо, всерьез поверил, который оказался каким-то образом большевиком, но не будучи русским. Он гораздо приемлемее для него. Он — это Дмитрий Быстролетов, агент Ганс. Кин — Борис Базаров, руководитель нелегальных резидентур в Англии и во Франции, работавший под прикрытием полпредства СССР в Берлине. Арно — Эрнест Олдхим служащий шифровального отдела МИД Великобритании. Его не искали. Он сам предложил свои услуги, но очень-очень осторожно. Когда в августе 1929 года Ольтхем переступил порог полпредства СССР в Париже, то не раскрыл ни своего настоящего имени, ни должности. Гости провели к делу производителю Яновичу, в действительности резиденту Ино Захару Валовичу. Англичанин попросил называть себя Чарли и сказал, что служит наборщиком в типографии МИД, печатающей расшифрованные дипломатические телеграммы для дальнейших докладов наверх. Он мог бы делиться этой секретной информацией за приличное вознаграждение. Почему с русскими? Так безопаснее. В других посольствах есть британские осведомители. Поскольку следующую встречу Чарли назначил в Берлине, контакт с ним перешел к Базарову. Изучение первых купленных материалов показало, что они подлинные. Объясняя Быстролетову, предстоящую задачу Базаров рассказал, что Чарли стал тянуть с обещанной доставкой дипломатических шифров и привозит меньше сводок, чем раньше, к тому же невысокого значения. И но не устраивало, что инициатива по времени и месту встречи всегда оставалась за ним. Необходимо сделать так, чтобы он приносил не то, что хочет, а все, что может, то есть завербовать его. Поскольку англичанин пошел на предательство явно из-за денег, вербовке нужно соблюсти баланс между угрозой разоблачения и обещанием приличной оплаты. Кин взял быстролетово Перени на встречу с Чарли, которую тот назначил в Париже. Первые же попытки слежки показали, что Чарли не проста к а опытный разведчик, — вспоминал Дмитрий Александрович. Он великолепно ориентировался в Париже и так ловко вилял по суматошным улицам, что поспеть за ним представлялось невозможно. И все же его помощникам удалось не только выяснить, в каком отеле остановился англичанин, но и под каким именем — Эрнест Х. Олдхэм. Ниточка была зацеплена когда Быстролютов узнал, что в списке членов британской делегации на сессии Лиги наций в Женеве есть некий Эрнест Хэллоуэй Олдхем, то незамедлительно выехал в Швейцарию и в баре отеля Б Риваш» повстречал Чарли, не подав и вида, что они знакомы. Наборщик же растерялся и побледнел. Установить место его жительства в Лондоне не составило труда. В адресном справочнике значился лишь один Олдхем, служивший в МИД. Для начала быстролетов познакомился с горничной особняка на Пемброк-Гарденс. Потом обаял он миссис Люси Олдхэм. От нее же узнал, что хозяин дома страдает запоями и сейчас лечится в одном частном заведении. «Вы здесь?» — поразился продавец секретов, увидев перение в клинике, обосновавшейся в деревенской глуши. «Будьте вы прокляты!» Он понял, что попался на крючок. Теперь им могут манипулировать. Но Пирене повел себя не как шантажист. Быстролетов заранее обговорил с Базаровым тактику действий. «Было решено, что я изображу аристократа, зажатого в тиски советской разведкой, а Кин — безжалостного чекиста. Это позволит мне использовать симпатии и антипатии Чарли и облегчит установление дружеских отношений с ним. Кин же будет появляться на сцене лишь изредка и только для того, чтобы давать «нагоняй» одновременно англичанину и мне». Уловка сработала. Олдхем согласился регулярно передавать перенеи сводки важных шифрограмм и иные секретные материалы. В сентябре 1931 года Базаров известил Центр об успешном завершении вербовки. «Я считаю это блестящим оперативным шагом», — ответил заместитель начальника ИНО Абрам Слуцкий. К тому моменту руководство внешней разведки полностью перешло к Артузову. «Письма твои прочел Артур и просил написать, что он очень доволен проделанной работой». Единственное, что не удалось Гансу выяснить — служебный статус Арно. Конечно, он никакой не наборщик, а клерк форин офис. Но с какими возможностями? Англичанин упорно уверял, что он лишь посредник некоего источника и потому просит высокую цену за документы, как двойное вознаграждение. Олдхема привязывали последовательно. Сначала дважды заплатили крупные суммы, а когда дело наладилось, перешли на меньшую, но помесячную оплату. Отношения с Олдхемом укрепились настолько, что, как докладывал Кин в центр, жена Арно весьма настойчиво предлагала Гансу остановиться у них в доме. Тоже предложил и Арно. По-видимому, он, Арно, думает, что либо Ганс был военнопленным у нас, либо заблудился в Европе. Ганс только просит, объясняет мой нажим, причем сам, как будто бы поставлен в положение, при котором неуспех в работе означает переброску его на другой, неевропейский участок работы. Осталось неизвестным, что Арно рассказывал жене о новом приятеле, который перед Люси Олдхем играл отдельную роль. Выступал под именем Джо Йосеф Пирелли. Вероятно, говорил, что у них с Джо есть совместный бизнес. Иначе как объяснить частые отъезды за границу и появление доходов, которые было бессмысленно скрывать от миссис Олдхэм? Как выяснило позднее Ми-5, 20 июня 1933 года, накануне четвертой за месяц поездки в Париж, дважды с мужем и однажды в одиночку, миссис Олдхэм внесла на свой счет в Банк 6 тысяч франков. Денежный оборот на счете с открытия в 1927 году превысил 12 тысяч фунтов, хотя ее личный годовой доход, рента с капитала, оставленного первым мужем, составляла 600 фунтов. Благодаря этим доходам он, например, смог отправить старшего приемного сына учиться в Германию, в престижный Боннский университет. Все материалы Арно передавал Быстролетову на заграничных встречах, как правило, во Франции или Германии, иногда в Бельгии или Швейцарии. Так он ухитрился привезти в Париж шифровальную книгу и коды на одну ночь для копирования. Если не считать пристрастия к алкоголю, Арно оказался почти идеальным объектом вербовки. Олдхому не исполнилось и сорока лет, но он уже успел разочароваться в жизни. В МИД он работал с 1914 года, понюхал пороха на войне, как пехотный лейтенант, хотел служить в военной разведке, но прошение было отклонено, поскольку форин офис желал заполучить его обратно в консульский отдел. В 1927 году Эрнест женился, то ли по любви, то ли по расчету, на женщине старше себя, с двумя детьми от первого брака, зато с некоторым капиталом. Супруги приобрели дом в хорошем районе, который вскоре пришлось заложить под кредит. В браке Олдхэм не был особо счастлив и по службе продвинулся лишь клерком в шифровальный отдел. Ему хотелось поправить финансовые дела, когда он тайком посетил советское полпредство. Разовое стало регулярным. Он осознавал, что пошел на государственное преступление, но, похоже, не считал это предательством Родины, ведь он не выдавал ничего, что угрожало бы обороноспособности страны. Дипломатическая переписка лишь приоткрывала некоторые нюансы международного положения. Но благополучие СССР с его ускоренной индустриализацией напрямую зависело от этого положения, и в Кремле хотели знать все о раскладе интересов и сил в Европе, Азии, да и во всем мире. 17 ноября 1932 года заместитель председателя ОГПУ Балицкий подписал приказ «За успешное проведение ряда разработок крупного оперативного значения и проявленную при этом исключительную настойчивость награждаю быстролетового ДА сотрудника ИНО ОГПУ боевым оружием с надписью «За беспощадную борьбу с контрреволюцией» от коллеги ОГПУ». По традиции, зародившиеся в ВЧК, маузеры и браунинги с гравированной серебряной накладкой были главной наградой для разведчиков. Быстролетов, к тому же, не состоял в штате ОБПУ, до конца 1935 года числился в Нарком-Тяжпроме, так что высшего знака признания заслуг для него в то время и быть не могло. Правда, методы его борьбы подчас оказывались далеки от героизма, хотя и становились сильнейшим испытанием для нервов, тем, что сам он называл «добровольной отдачей себя на поругание». Вжившись в роль обаятельного аристократа, Дмитрий сам загнал себя в ловушку. Интерес миссис Олдхэм к красавицу-мужчине перерос в домогание, и быстролетово пришлось заняться с ней любовью в день отсутствия супруга в доме на Пемброк-Гарденс. Ганс был не в том положении, сообщал Кин, когда можно отвергнуть отчаявшуюся, то есть решившуюся на такой поступок женщину. Результаты исключительной настойчивости, оформленные должным образом, ложились на стол Сталина. Генеральный секретарь ВКПБ, судя по меткам, внимательно изучал эти документы. «Среди всех хорошо информированных военных атташе в Токио «Существует единодушное мнение, что японские армейские круги убеждены в том, что война с Россией рано или поздно неизбежна», выделил он в переводе доклада, отправленного 9 декабря 1932 года английским послом в Токио, министру иностранных дел Джону Саймону. «Недалеко то время, когда Владивосток станет базой, откуда будут возможны воздушные рейды на города японского архипелага. Захват Японии и Приморья устранил бы эту опасность и округлил бы территорию Маньчжурии, превратив ее в единое целое. По-видимому, таковы соображения, которыми руководствуется Генеральный штаб. Меморандум военного атташе, посланный в Лондон 5 января 1933 года, содержал не только важные данные о военной промышленности Японии, но и выводы. В ближайшее время Япония будет занята операциями против Китая, в частности, в Маньчжурии. Возможность конфликта с США еще считается отдаленной. Я прихожу к тому мнению, что теперешняя активность и решения о перевооружении японской армии направлены главным образом против России. До первых столкновений с японцами на советско-манчжурской границе оставалось чуть более года. Благодаря донесениям Ганса, перенея, В Москве знали о закулисе лазанской женевской конференции лета 1932 года по вопросу германских репараций и военных ограничений. Берлин был решительно настроен добиться их пересмотра, поскольку далее Германия не может существовать с армией в 100 тысяч человек. Макдональд Джеймс Рамсей Макдональд, премьер-министр Великобритании 1929-1935, ясно высказывался за полную ликвидацию репараций. А французы решительно этому противились, в то время как немцы сразу же дали понять, что они готовы на компромисс, лишь бы прийти к какому-либо соглашению. «Никакого соглашения между Эрио и Папеном. эдуард Мари Эрио, премьер-министр Франции, 1924, 1925, 1926, 1932. Франц Фо Папен в 1932 году рейхсканцлер Германии. О политических уступках Франции в целях содействия Папену в его борьбе с приходом к власти Гитлера не достигнуто, равно как не получено от Папена обещание, что Шлейхер Курт фон Шлейхер, министр обороны, затем рейхсканцлер Германии, предшественник Гитлера на этом посту и, таким образом, последний глава правительства Веймарской республики, объявит диктатуру в целях недопущения Гитлера к власти. Никакого соглашения по вопросу о германских вооружениях, увеличении рейхсфера и прочее не достигнуто, хотя по всем этим вопросам обмен мнениями состоялся. Макдональду не удалось реализовать свой план о секретном соглашении руководящих политиков европейских государств о необходимости на период мирового экономического кризиса воздерживаться от будирования вопросов, способных обострить межгосударственные противоречия. Поскольку британский МИД тщательно следил за всем, что влияло на соотношение сил в мире, в Кремле получали ключ к пониманию скрытых пружин мировой политики – А если предупрежден, как говорили те же англичане, то значит вооружен. Летом 1932 года Дмитрий Быстролетов стал сэром Робертом, младшим сыном лорда Гренвилла. Чарли привез книжку «Для Ганса», — известил резидент Кин Москву. «Эта книжка выдана не Министерством внутренних дел, как обычно, а Форин офис». Это английская, а не канадская книжка, как первоначально предполагалось. Она точно такая же, как у Чарли. пирение Пирелли давно хотел обзавестись настоящим британским паспортом с надежной фамилией и, наконец, нашел подходящую. Роберт Гренвилл родился и жил в Канаде, обзавелся там землями. Быстролютов собрал о нем по газетам «Все, что можно», простудировал ряд книг о Канаде. Арно, задействовав свои связи в Foreign офис», Оформил заграничный паспорт. По словам Олтхема, министр иностранных дел в виде исключений в знак особого внимания лично подписал его, сказав, «А я и не знал, что сэр Роберт опять здесь». Быстролета в своих записках не уточняет, обличие отпрыска какой ветви Гренбиллов, не менее обширного рода, чем толстые в России, он принял. В любом случае, он пошел на супер трюк. Один из его родственников, сэр Эдгард Гренвилл, член Палаты Лорда, в то время был парламентским секретарем Джона Саймона, контактным лицом министра с депутатами парламента. Случайный вопрос в стиле «Кстати, как поживает?» и разоблачение неминуемо. Но быстролету опять сказочно повезло. Этим паспортом он пользовался только при пересечении британской границы. Выезжать же ему приходилось часто, чтобы передавать полученные документы. Дмитрий Александрович так описывал организацию работы своей нелегальной группы. Первая линия — вербовщик, то есть он сам. Вторая — нелегальные резиденты. Кин в Берлине и Лиман в Париже. Третья — легальные резиденты в полпредствах. Семен и Берман в Берлине. Петр в Париже. Техническая поддержка — связники и фотографы, в основном Пепик и Эрика, сопровождавшие первую линию во всех поездках и выполнявшие ее поручения. Прямой радиосвязи группа не располагала. Добытый материал обрабатывался в Париже у аптекаря. Паспорта и деньги для особых случаев хранились в Давосе у жены, лечившейся в Швейцарии туберкулезу. У резидента агенту Гансу было чему поучиться. В моменту их знакомства Борис Базаров, настоящая фамилия Шпак, за четкое выполнение серьезных оперативных заданий центра, удостоился нагрудного знака почетный работник ВЧК ГПУ и именного оружия с гравировкой за преданность делу пролетарской революции. Хотя в прошлом был самым, что ни наесть белогвардейцу. Участник жесточайших сражений Великой войны, переживший две контузии германский плен, поручик с января 1919 года служил помощником начальника разведывательного отдела штаба Донской армии. Позднее он отговаривался, что по мобилизации якобы обычным штабным офицером. В Крыму в звании капитана командовал строевой сотней в Донском корпусе и эвакуировался в Константинополь. Он был среди первых, кто усомнился в необходимости во что бы то ни стало продолжать борьбу с большевиками. В марте 1921 года Шпак начал работать на советскую разведку, создавая агентурную сеть в Болгарии и Югославии, где обосновались боеспособные части русской армии и штаб Врангеля. В архивах СВР не удалось обнаружить точных сведений о том, как Б. Шпак начал сотрудничать с советской разведкой, но Быстролетов знал, что в прошлом Базаров Шпак, Белый офицер, Завербован в начале 1920-х. В условиях крайне тяжелых, отмечено в документах ИНО, сумел организовать работу группы источников, освещавших самые разнообразные политические оперативные вопросы по Балканам. Он также провел ряд важнейших оперативных мероприятий, способствовавших возвращению в Россию белых мигрантов, солдат и офицеров. В 1924-1927 годах под прикрытием полпредства СССР в Вене Базаров руководил нелегальными группами в Болгарии, Югославии Румынии. В частности, отвечал за снабжение оружием и деньгами македонского и албанского национально-революционных движений. В осени 1928 года он в Берлине контролирует резидентурные сети ИНО в Англии и Франции, а также балканскую линию внешней разведки. Теперь его специализация — охота за высшими государственными секретами, военно-политическими соглашениями, докладами, дипломатической перепиской и тому подобным. Ман — оперативный псевдоним Теодора Малли, тоже бывшего младшего офицера, подпоручика австро-венгерской армии, что любопытно, с незаконченным богословским образованием. Освободившись в 1918 году из российского лагеря военнопленных, Малли вступил в Красную армию, участвовал в боях с Колчаком и Врангелем. Там, в Крыму, и началась его служба в ЧК. Артузов переманил его. К себе в контрразведку взял в ИНО, когда возглавил отдел. С 1932 года Малли – помощник начальника третьего западноевропейского отделения ИНО ОГПУ. С 1934 – нелегальный резидент во Франции. Тогда же он очный и познакомился с быстролетом. В октябре 1934 года Ману пришлось спешно покинуть Париж. 9 октября 1934 года болгарский террорист убил в Марселе министра иностранных дел Франции, короля Югославии. В связи с этим полиция Парижа проверяла всех находившихся там югославских подданных. Мали пользовался поддельным югославским паспортом и потому предпочел уехать из Франции. «Сматываюсь отсюда в Голландию. Почту отправляюсь из Голландии с Гансом. Вся предстоящая работа пока там». «Малли был прирожденным европейцем», — вспоминал разведчик-вербовщик Александр Орлов. «Его с равной легкостью принимали за венгра, австрийца, немца или швейцарца. Он отличался смелостью и охотно брался за выполнение самых опасных заданий». Слуцкий, очень ценивший Мали, приписывал его успехи внешнему обаянию и внутреннему такту в общении с людьми. Семен — это Самсонов Гольст. Борис Берман — разведчик сталинского призыва. Десять лет прослужил в ВЧК ОГПУ на внутреннем фронте, некоторое время начальником КРО в Средней Азии. После того, как Политбюро приняло решение дать ОГПУ для ино-работы особо проверенных и стойких партийцев, в январе 1931 года получил назначение резидентом в Берлин вместо Гольста. Берман принял налаженный разведывательный аппарат. На германской резидентуре Артузов опробовал новую схему, сочетающую работу с легальных и нелегальных позиций. Берман справился. Неплохой организатор и довольно проницательный человек, он умел не только принимать отчеты, но и ставить задачи. Однако в полях себя так и не проявил. Единственная вербовка, которую в октябре 1934 года Берман попытался провести сам перед отъездом в Москву, оказалась неудачной. Впрочем, это не помешало ему стать зам начальника ИНО. Именно Берман рекомендовал Быстролётову увезти жену в Швейцарию. «Мы поместим ее в санаторий, она станет базой хранения паспортов». Мария Шелматова более года пробыла в заключении в австрийской военной тюрьме. Выполняя поручение мужа, она попалась на границе с некими предосудительными материалами в багаже. Она выдержала следствие, не раскрылась и получила пять лет по обвинению в шпионаже. Добившись в 1932 году ее освобождения по амнистии, делом занимался хороший адвокат, Быстролетов нашел для жены санаторий в Давосе. «Это вот и прекрасно, я никогда не мог простить Борису», вспоминал Дмитрий Александрович. Болезнь сначала приняла тяжелые формы, и жена едва не умерла. Но швейцарская природа и методы лечения сделали свое. Она поправилась и действительно стала нашей базой хранения паспортов и денег. Виделись мы редко, но дали друг другу слово, что, как бы мы оба не грешили физически, духовно останемся друг для друга самыми близкими людьми. Работала жена исключительно честно, четко и смело. Под псевдонимом Петр действовал Станислав Глинский, еще один ученик Артузова. Участвовал в операции «Синдикат-2» по выманиванию Савенкова в многоходовой операции «Трест». впечатляя список мест его заграничной службы. Данцик, Варшава, Хельсинки, Рига, Прага, с лета 1934 года Париж. Как резидент он занялся разведкой по Германии с французской территории и одновременно руководил работой по нейтрализации Ровс. Пепик, Йозеф Лепин и его жена Эрика были хорошо знакомы быстролетову по Праге. Лепин окончил юридический факультет Карлова университета и состоял в Коммунистической партии Чехословакии. В одной из рукописей Быстролетова говорится, что именно ему удалось хитростью заполучить подлинные документы аристократа Переньи, погибшего в автокатастрофе в Италии. Пепик последовал за Гансом в Берлин, а в Лондон прибыл в сентябре 1930 года, назвавшись студентом. Через год к нему присоединилась Эрика. В июле 1932-го Лепин зарегистрировался как корреспондент газеты «Чешские Слово». И Констебль, на всякий случай, навестивший приезжих по месту проживания, не заметил ничего подозрительного. Он предъявил удостоверение, подписанное редактором данной газеты. Пишет на политические и экономические темы. Надеется остаться в Англии на дальнейшие 12 месяцев, что позволит ему улучшить знания английского языка. Он кажется искренним и заслуживающим доверия. Оба правильно зарегистрировались в полиции. В 1931 году резидент Берман попросил агента Ганса найти надежного человека, способного оказать техническую помощь советской разведке на морских судах для перевозки нелегальной почты между Америкой и Европой. Быстролетов порекомендовал Ковецкого. «Морское дело, он знает хорошо, очень энергичный человек, готовый на любой риск». «Да-да, Женьку, друга юности, товарища по скитаниям, с которым расстался в Константинополе». Ковецкий тогда нанялся на пароход, стоявший на ремонте, и в первом же рейсе на Сицилию сбежал в порту. Добрался до Неаполя, потом до Ниццы и через Францию до Отверпана. Приобретенная в приключениях изворотливость помогла ему получить место в команде трансатлантического лайнера компании Red Star Line. В 1924 году Ковецкий сошел на берег в Новом Орлеане. Ну а дальше... Мореходное училище, гражданство Соединенных Штатов и диплом капитана дальнего плавания. Пытаясь разыскать Димку, он писал в Чехословакию по адресу, который тот оставил, уезжая с гимназистами. И в 1928 году вдруг получил ответ. А спустя два года с очередным письмом предложение переехать в Германию на интересную и хорошо оплачиваемую работу. В Берлине Быстролетов раскрыл перед ним карты. Женька согласился сотрудничать с советской резидентурой. Соблазн получить право вернуться на родину оказался весомее всего, что он имел. Борис Берман, побеседовав с русским американцем, решил поставить его на политическую разведку. Формально Ковецкий учился в немецком институте. По заданиям резидента изучил ряд объектов в Берлине, Гамбурге, Дрездене, Базеле. Когда Бермана отозвали из Берлина, Ковецкий перешел в подчинение Малли и Быстролетова. Теодору Мали запомнились его слова. Я поступил в Ина не потому, что нечего было есть. Постоянные стрессы и советские деньги делали свое дело. В октябре 1932 года Эрнеста Ольдхэма уволили со службы. Дмитрий Быстролетов услышал об этом от Люси Ольдхэм лишь месяц спустя. Насколько начальство было настроено против него, показывает факт, что ему не дали даже частичные пенсии, докладывал быстролетов Центр. Причины – последние два года пьянствует и небрежно работает, последние полгода перестал работать совсем, не появлялся в офисе, брал служебные бумаги домой и терял их, месяцами не отвечал на срочные запросы. Ныне все его бросили, за исключением бывшего его помощника Кемпа, который по-прежнему у них бывает. На встрече в Берлине Олдхем заверил, что привозить почту будет и впредь, однако еще сильнее погряз в запоях. В течение 22, 23 и 24 декабря Арно пил все больше и больше, удостоверился быстролетов, заглянув в особняк на Пемброк-Гарденс. Наши просьбы и упреки его лишь раздражали, не давая никаких результатов. Наконец, я решил взять дело в свои руки и потребовал его отъезда в деревню. Длительный отдых, оскудевший банковский счет, ненадолго образумили олхема и дверца к дипломатическим секретам осталась приоткрытой. В мае 1933 года он передал быстролетову в Париже очередную партию документов. В пакете находились материалы по Японии и подборка недавних телеграм-послов в Берлине и Риме. Переводы первой части принесли Сталину из ОГПУ 19 мая, второй 1 июня. Самым ценным из берлинских сообщений был доклад о встрече с рейс-канцлером Адольфом Гитлером. Лидер НСД NSDAP... Дорвавшись до власти, провел перевыборы Рейхстагом, добился чрезвычайных полномочий, начал борьбу с коммунистами и еврейским засилием, но во внешней политике вел себя чуть ли не чешиводы. воды. В беседе с британским послом Гитлер говорил о важности сохранения хороших отношений с Англией. И остальные телеграммы свидетельствовали, новое германское правительство осторожничает и готово идти на компромиссы с ведущими державами. Была понятная причина такой осмотрительности. Будущее Рейхсвера тогда еще зависевшая от мнений стран победительниц Великой войны. 20 июня 1933 года Олдхэм приехал в Париж, но пустой, поскольку якобы не смог встретиться со своим источником. Его сопровождала жена, поплакавшаяся Пирелли о том, что муж дошел до грани белой горячки. В Лондоне, заглянув к супругам в гости, Быстролётов застал приступ с криками и буйством. Он насильно уложил Олдхэма в частную клинику. Что он чувствовал, раз за разом вытаскивая Арно из запоя? В донесении Ганса между строк вроде бы заложено легкое презрение. В воспоминаниях есть три примечательных слова. Наш чудесный источник. Разведчик послевоенного поколения Леонид Колосов отмечал. Независимо от того, как был завербован агент, на идейной близости, материальной основе или с учетом иных слабостей, он должен стать его куратору роднее родного брата. Агента нужно любить и беречь пуще глаза. Еще в разведшколе пенсионеры из внешней разведки, приезжавшие к нам на встречи, внушали одну и ту же заповедь — сам сгорай, а агента спасай. Изображая заботливого друга семьи, Быстролетов не различал, подчиняется ли он интересам дела или личному стремлению разрешить дурацкую жизненную драму. Но, измученная скандалами, миссис Олдхэм подала на развод, и адвокат, нанятый для раздела имущества, заявил Джо Пирелли, что его подзащитной причитается половина текущего дохода супруга. «Ваша фирма? Ее адрес? Ваш адрес?» Ирюист так и сыпал вопросами. Быстролетов сумел выкрутиться, благо подставная фирма имелась. Но после этого случая центр дал команду немедленно свернуть работу с Орно. «Резидент Кин. В ответном сообщении в Москву 6 июля не исключил, что Андрей, второй псевдоним Быстролетова, может быть ликвидирован противником. Тем не менее, директивы о его немедленном отъезде я ему не дал. Уехать сейчас — это значит потерять источника, что при его значимости равно ослаблению нашей обороны и усилению работы противника. Потеря же возможная сегодня Андрея, завтра других товарищей — неизбежность, предрешенная характером поставленных задач. Быстролетов уговорил Базарова чуть повременить. Подлечившийся Олхем обещал достать новые шифровальные коды, если ему изготовят ключи со слепков, которые он снимет. Увы, попытка сорвалась. По словам Арно, бывшие коллеги заметили, что он вертится около сейфов. Всю следующую неделю Ганс Андрей балансировал на грани краха. 14 июля служащие шифровального отдела сигнализировали Security Service. Секьюрити-сервис — официальное название британской государственной контрразведывательной службы. Известно также, как Ми-5. О подозрительном поведении уволенного клерка. Минувшим вечером Эрнест Олдхем заглянул к ним якобы повидать и посмотреть бумаги в персональном ящике, оставшемся в шифровальной комнате. Старым сотрудником Foreign Office, а Олдхем проработал там 17 лет, не считая мобилизации на войну, не запрещалось навещать бывших коллег гости провели в комнату затем он отлучился в туалет а по возвращении был замечен со связкой ключей в руке которую прихватил с собой на ключах обнаружились частички мыла экспертиза показала что это вещество пригодное для снятия слепков один из служащих припомнил что ранее Олдхем приходил два или три раза по тем же предлогам последний раз в мае написать письмо приятелю в джеду и что то посмотреть в своем ящике Ему позволили самому открыть комнату, но Олдхэм не вернул ключи, а когда его окликнули на выходе из здания, он сделал вид, будто по рассеянности забыл отдать связку. Контрразведчики установили скрытое наблюдение за домом Олдхэма и прослушивание его телефонной линии. 17 июля был перехвачен звонок некоего мужчины, которого Люси Олдхэм назвала Джо. Они договорились о визите к лечащему врачу мистера Олдхэма. Утром 19 июля миссис Олдхэм позвонила Кэмпу в форин-офис. «Как вы думаете, кто здесь?» «Джо Пирелли, и он хочет встретиться с вами. Могли бы вы зайти ко мне на ланч в час тридцать?» «Нет смысла объяснять по телефону, мы обсудим все, когда вы придете. У нас все безнадежно, он опять в лечебнице». В тот же день вечером Олдхэм звонил жене. «У меня Джо. Я слышал, что приходил Кэмп. Мне кажется, ты рассказываешь ему все подряд» в Пиреле попросил Люси Олдхэм назначить встречу, когда узнал, что Кэмп спрашивал у нее о зарубежных связях друга-сослуживца и его поездках за границу. Может, он и есть тот самый источник, который теперь ищет прямой выход на покупателя информации? Реальность оказалась прямо противоположной. Миссис Олдхэм, жалуясь на ужасные поступки супруга, вспомнила, как однажды он украл курьерский портфель, а в другой раз сделал для кого-то паспорт. Возбужденный услышанным, Кэмп проговорился. В последнее время у нас не осталось сомнения, что около Эрнеста крутится иностранный шпион. Пирелли состроил изумленное лицо и пообещал помочь в расследовании. Я знаю положение дел семьи и кое о чем догадываюсь. Следы ведут в Германию. Как отметила наружка, пока Эрнест Ултхам находился в лечебнице на Квинсгейт, его несколько раз навещал Джо Пирелли. Вечером 24 июля Ултхам позвонил жене и сообщил, что завтра вместе с Джо вылетает по делам в Вену. Нарушка последовала за ним в аэропорт и выяснила, что на самом деле Олдхэм летел один и сел на самолет в Париж с пересадкой на рейс до Женевы. 30 июля он был замечен в Женеве. 4 августа Олдхэм вернулся в Лондон авиарейсом из Базеля и поселился в квартире по новому адресу. «Отмечаю исключительно самоотверженную работу Ганса, не уехавшего ни на час раньше указанного ему срока, несмотря на реальную опасность провала со всеми вытекающими из этого последствиями», — докладывал Борис Базаров в Москву 24 июля 1933 года. В исполнении указаний Центра он все-таки успел перед отъездом встретиться с Роландом. Такой псевдоним присвоили Кэмпу. А в начале августа Кин и Ганс увиделись с в заранее назначенном месте, в швейцарском городке Интерлакен. Разведчики разыграли уже опробованный сценарий. У Арно после разговора сложилось твердое впечатление, что мы стоим на грани разрыва с ним, и Ганс единственный, кто не согласен с этим олхэм обещал вести себя предельно осмотрительно, по возможности не показываться на люди, но что-нибудь сделать, например, выяснить, кто из зарубежных сотрудников Foreign Office работает на английскую разведку. Британские контрразведчики тем временем выяснили, что в списках иностранцев, которые заполняли въездные карточки, Джо Пирелли не значится. Кэмп, которого быстролетов обвёл вокруг пальца, в разговоре с представителями Ми-5 изобразил неосведомленность. Пирелли вроде бы еврей Коммерсанты сейчас находится в Вене, где проживал в Лондоне, ему неизвестно, и пообещал сообщить, если снова услышит о нем. Слежка за Ульдхэмом продолжалась. Дело находилось на контроле у Роберта Ван Ситарта, заместителя министра иностранных дел. Обыск в отеле, куда перебрался подозреваемый, не принес ничего существенного. Нарушка сообщала, что по вечерам постоялец регулярно напивается в соседнем пабе. Он получает письма из Парижа и Интерлакена с банковскими чеками на небольшие суммы. За выпивкой часто вспоминает заграничные командировки и свой дом в Кенсингтоне, где не живет, поскольку там идет ремонт. Из бара отправляется прямиком в аптеку за снотворным, а на обратной дороге покупает еще и бутылку пива. Мне кажется, резюмировал наблюдатель, Олдхэм стремительно движется к своему концу. 29 сентября в лондонских газетах появилось короткое сообщение. Полиция Кенсингтона обнаружила в пустом доме на Пемброк-Гарденс тело мужчины в костюме и пригалстуке. На рубашке имеются инициалы EHO. Кухня, где он лежал бездыханным, была наполнена газом. На следующий день агент наружного наблюдения сдал последний отчет. Он не смог объяснить, как упустил Олдхэма, но отметил, что за несколько дней до самоубийства тот получил письмо из Женевы, содержание которого его сильно расстроило. О смерти своего осведомителя быстролетов узнал от Люси Олдхэм, с которой поддерживал законспирированную переписку, вероятно, через Эрику Леппин, остававшуюся в Лондоне до июля 1934 года. На его удачу та уверовала, будто Пирелли скрывается от необоснованных подозрений. «Я должна рассказать многое, чего не могу писать. Не приезжайте сюда, так как Ф.О. и многие другие пытаются выяснить, откуда муж получал деньги». 25 декабря они встретились по другую сторону ла -Манша. По словам миссис Ултхэм, ее адвоката вызывали в Форен офис и просили собрать сведения о материальном положении мужа и его связях с Германией. И адвокаты Кэмп пытались выведать у нее, где пребывает Пирелли, но услышали в ответ лишь, что он ей больше не пишет. Кэмп сопровождал свои вопросы пояснениями, почему он столь настойчив. «Картина провала прояснилась». До середины 1932 года Арно считали недисциплинированным, но способным работником. Его пытались сохранить на службе, невзирая на алкоголизм, и даже предоставили отпуск для лечения. Тем временем было обнаружено исчезновение кода из сейфа в подвале ФО. Следствие отметило, между прочим, что Арно без какой-либо надобности заходил в подвал. Вскоре кот обнаружился, причем как раз после очередного, необусловленного какой-либо служебной необходимостью посещения Арно. Подозрения усилились. Заметили, что Арно, очевидно, в целях миновать контроль при входе, пользуется боковой дверью, так называемым «ходом для послов». Ему запретили это, но через месяц он снова стал вдруг приходить ежедневно и опять через боковой вход. Его на всякий случай уволили. После ноябрьского пребывания Арно в Берлине мадам, Оперативный псевдоним Люси Олдхэм рассказала Роланду о пропитах в три недели трех фунтов. Теперь подозрения уже обрели конкретный характер, началось следствие. Со стола дежурного шифровальщика, как выяснилось позже, исчезла пачка телеграмм. Роланд кинулся к Арно домой, но тот уже успел уехать за границу. Это была пачка последних привезенных Арно материалов. Арно неожиданно снова стал появляться в ФО изо дня в день, иногда два 3 раза в день, и даже впервые наведался в ФО ночью. В одной комнате нарочно был оставлен незапертым шкаф с бумагами. Если бы Арно их взял, его бы арестовали при выходе. Было установлено, что он открывал шкаф и вынимал бумаги, но не взял их, очевидно, заподозрив провокацию. Когда Олдхем попытался стащить ключи от шифровальной комнаты и сделать слепки, Расследование было передано в руки контрразведки. Из рассказа миссис Ултхем следовали два важных вывода. Первый — никакого источника у Арно не было, он сам добывал материалы. Второй — англичане взяли ложный след, погрешив на Германию. Адвокат, пытавшийся вывести мадам на откровенность, твердил, что немцы втянули ее покойного мужа в грязные дела и обокрали. Все это означало, что работу в Лондоне можно возобновлять, но поставщика информации нужно искать заново. Мы отлично понимали, что можем угодить в негостеприимную обстановку. Смотри мои письма от начала июля сего года. В том случае, если бы Ван Ситарт... Не побоялся вынести ссор из избы и передал дело не в руки Роланда и другого такого же Пинкертона, а в руки специалистов из Адмиралтейства или Скотланда, докладывал агент Ганс в Центр. Но, по словам Роланда, такого дела ФО не помнит уже 300 лет. При тамошних порядках такое запамятование возможно. И Ван Ситерту, видимо, было нежелательно, чтобы этот 300-летний срок пришелся на его секретарствование в 1933 году. Быстролетов угадал. Британская контрразведка после смерти Олдхэма, признанной самоубийством вследствие психического расстройства, прекратила разрабатывать какие-либо версии его измены. Дело было закрыто и сдано в архив. Но чувство вины. Чувство некоторой вины у Быстролетова осталось. И многие годы спустя в рукописи путешествия на край ночи», той ее части, где описывались лондонские события, но без указания на место действия, появился прозрачный намек. Когда Герман, наш чудесный источник, провалился и был нами убит. О том, что в смерти Олдхэма он подозревал коллег из Москвы, свидетельствует и несколько строчек в его отчете. Мадам ничем не усложнила ситуацию. Затраченные на нее труды в значительной мере оправданы. Связь с ней сохраняется и на будущее. Быстролетов пытался отвести вероятную угрозу от Люси Олдхэма, женщины, которая ему безоговорочно. Верила. Старые фотографии иногда бывают откровеннее писем и даже дневников. Летом 1929 года, отчитавшись и получив инструкции в Москве, Дмитрий гостил у матери в Анапе. Я оставил на память карточку, пляжный портрет. На этом снимке, на берегу моря, он выглядит совершенно счастливым. Он у себя дома, полноправный гражданин своей страны. Эта улыбка — единственное свидетельство его впечатлений от пребывания на родине. Каждая редкая поездка в Советскую Россию укрепляла Быстролютова в мысли, что он выбрал верный путь. Того летнего заряда ему хватило на семь лет сложнейшей, чрезвычайно напряженной нелегальной работы. Годом ранее Ленинград и Москву посетил весьма известный американец, не питавший особых симпатий к большевизму, Джон Дьюи. Философ, прагматист и педагог, приглашенный наркомом просвещения, поделиться знаниями. «Во мне произошла вполне определенная и полная перемена в ранее сложившихся мнениях и предубеждениях», описывал Дьюи итоги своего знакомства с социалистической Россией. На первый план выдвинулось ощущение огромной человеческой революции, которая принесла с собой, а точнее сама стала гигантским взрывом жизненной силы. Здесь ощущалась жизнь, насыщенная надеждой, уверенностью, почти сверхъестественной активностью, временами наивная, а в некоторых вещах невероятно наивная, обладающая отвагой, достигающая многого. Освобожденная от груза, приверженности прошлому, она пропитана энтузиазмом созидания нового мира. Этот энтузиазм перевешивал и существование секретной полиции, ОГПУ, и факты арестов, и ссылок противников партии, и вездесущность государственной пропаганды, неизбежные следствия небывалого политического переворота. Дью видел культурные преобразования в масштабах, каких мир еще не знал, и назвал их самым интересным из того, что сегодня имеет место на земном шаре. Когда жизнь под масками уже осталась далеко позади, Быстролетов искренне старался объяснить своим вероятным будущим читателям а рукописи пока что видели лишь немногие близкие люди, да еще машинистка, что перепечатывала их, чем жил когда-то. «Мне тридцать лет, я силен и смел, и способен смотреть только вперед». «Пламенно верю в конечное торжество свободы, которое может быть только миром, перестроенным по-новому. И за это грядущее совершенство завтрашней и чужой жизни я радостно и гордо готов сегодня отдать свою». Эта великая вера движет меня сквозь пламя и года. Она искупит во мне все временное, оставит вечное. В общей сокровищнице будущего счастья останется нечто, добытое и мною, человеком без лица и сердца, которого сегодняшние люди не поймут никогда, но завтрашний назовут мучеником и героем». И очертить главные тяготы работы нелегала. Разведчик должен искренне верить в то, что говорит. Иначе обязательно сфальшивит. Должен сначала вжиться в роль, потом полностью перевоплотиться. Та трудность, с которой не сталкиваются разведчики буржуазных стран, когда американец работает во Франции или француз в Америке, то каждый остается самим собой, как человеческая личность. Обе страны буржуазны. Во внутренней ломке нет необходимости. А советский разведчик должен изменить в себе все – привычки, вкусы, образ мыслей. Психологически это тяжело. Сложную разведывательную технику можно освоить, можно привыкнуть к постоянной опасности, но сжиться с насилием над собой невозможно. Только во внутреннем горении спасение и залог успеха и окончательной победы советского разведчика над его противником. Внутреннее горение — это вера в возможность преобразить существующий мир. Бойцы невидимого фронта защищают его лучшую часть, первое в истории народное государство, которым восхищаются честные люди на Западе. «Дряхлому человечеству, в котором огонь угасает, вы несете в его бесплодную ночь полную смертоносных снов пламя нового дня, идеал, опирающийся на реальную действительность и целые потоки молодой энергии, способные его осуществить», чествовал Советский Союз, Нобелевский лауреат Ромен Ролан. Капитализм считает, что только личная нужда и страдания заставляют людей стремиться к достижениям. В ответ на это... «Вы отбросили в сторону кнут, заменив его справедливостью, образованием и дружбой», считал не менее знаменитый писатель Теодор Драйзер. «От результата вашего ответа будут зависеть радость, мир и духовный прогресс людей на тысячелетия вперед». Антивоенные инициативы СССР впечатляли своей решительностью. При подготовке к Женевской конференции по ограничению вооружений советская сторона предложила неслыханное. Проекты, конвенции о всеобщем, полном и немедленном разоружении или прогрессивно-пропорциональном сокращении вооруженных сил. Даже буржуазная пресса отмечала моральное превосходство советской дипломатии. «Я не коммунист, повестками и обоснованным причинам личного характера», признавался лидер британских либористов Джордж Лэнсбери. Но всем сердцем я склоняюсь к тому, что предлагают русские. Экономические успехи страны социализма казались грандиозными. Достаточно было пролистать журнал «СССР» на стройке, он выходил на английском, немецком, французском и испанском языках. Цифры говорили за себя. Всего за четыре с небольшим года советская промышленность и энергетика совершила феноменальный рывок вперед. Появились сотни современных предприятий, и среди них настоящие гиганты, впечатлявшие даже маститых фабрикантов. Фоторепортажи с мест не могли обманывать. Трудовой энтузиазм такого количества людей не срежиссируешь. В 1932 году, когда Быстролетова наградили за беспощадную борьбу с контрреволюцией, на 17-м съезде ВКПБ было с гордостью заявлено, что ленинский вопрос «кто кого?» решен против капитализма в пользу социализма полностью и без поворотов. А слухи о массовом голоде... Британскому журналисту Гаррету Джонсу не поверили даже в консервативных кругах. Слишком невероятными выглядели его публикации. И Дмитрий Быстролетов не верил, пока во время очередного визита на родину не узнал правду от матери. Да, под окнами ее дома в Анапе собирались беженцы из кубанских сел и станиц и на коленях молили о кусочке хлеба. Себя он тогда успокоил словами об исторической необходимости коллективизации. «Сталин пошел на это ради будущего». Пройдет еще немного лет, и наша деревня станет самой зажиточной на земле. Великая депрессия, охватившая западный мир, подстегивала рост интереса и симпатии к СССР. Миллионы безработных по одну сторону границы, и все новые и новые свершения по другую. Ким Филби, будущий лучший советский агент в Англии, объяснял, почему он, сын видного колониального чиновника, выпускник Кембриджа, изменил своей стране. Как только я пришел к выводу, что мир устроен чертовски несправедливо, передо мной встал вопрос о том, каким образом можно изменить создавшееся положение. Существовала прочная база левых сил, Советский Союз. Я полагал, что должен внести свою лепту в то, чтобы эта база продолжала существовать во что бы то ни стало разоблачительным опусом беглецов из СССР, секретаря аппарата Политбюро Бориса Бажанова, дипломата Григория Беседовского, разведчика Георгия Агабекова, написавших книги о неприглядных сторонах строительства светлого будущего, мало кто прислушивался. Ведь изменникам свойственно клеветать. У чекистов стражей революции было очень много работы. После процесса по делу промпартии в конце 1930 года громкого, публичного, ведь подсудимые признались в шпионаже и вредительстве в целях облегчения иностранной военной интервенции, АГП чуть ли не каждый месяц раскрывал антисоветские заговоры, шпионско-диверсионные группы и контрреволюционные организации по всей стране. Врагов не могло становиться меньше капиталистическое окружение по сути своей оставалось враждебным несмотря на миротворческие усилия ссср внутрипартийная троцкистская оппозиция хотя и была разгромлена но ее участники их идеи не испарились Представители побежденных классов, бывшие дворяне, царские и белые офицеры, старовижимные интеллигенции, спецы, церковники, раскулаченные, никуда не исчезли. А как прозорливо отметил товарищ Сталин, по мере нашего продвижения вперед классовая борьба будет обостряться, не бывало и не будет того, чтобы отживающие классы сдавали добровольно свои позиции, не пытаясь сорганизовать сопротивление». В апреле 1933 года в Москве судили сотрудников электротехнической компании metropolitan Vickers. Британцев обвиняли в шпионаже советских инженеров в организации диверсии на электростанциях по заданиям английской разведки. Иностранцам дали по два года тюрьмы, со своими поступили гораздо строже – от трех до десяти лет заключения. Британцев потом в порядке амнистии, Лондон вел имбарго на импорт советских сырьевых товаров, поговаривали даже о разрыве отношений и послу Майскому пришлось спешно расплетать конфликт. Выпустили из тюрьмы и выслали из СССР. Но в газетах об этом уже не сообщали. Как ни писали о большинстве разоблачений и приговоров по 58-й контрреволюционной преступления статье Уголовного кодекса, в борьбе с врагами народа не всегда нужна огласка. В 1933 году органы госбезопасности вскрывали эсеровское подполье в Ленинграде, Самаре, на Северном Кавказе, где только не гнездились ненавистники советской власти, некогда называвшие себя социалистами. Поскольку центром эсеровской миграции была Прага, чекисты взялись за тех, кто жил в Чехословакии. 14 октября 1933 года в Ленинграде задержали Мариану Луцика, инженера завода «Красный треугольник», окончившего Политехнический университет в Праге и состоявшего в Союзе студентов-граждан СССР. За последующей недели в Москве и Ленинграде за решеткой оказались бывшие руководители и члены Союза Алексей Себеженинов, заведующий научно-техническим отделом журнала «За рубежом», Дмитрий Сафронов, начальник сектора заготовок закрытого военного кооператива, Дмитрий Хабаров, также совслужащий, Константин Важенин – заводской инженер-электрик, Михаил Скачков – переводчик литературы литературовед, Михаил Новицкий – инженер лаборатории «Ленэнерго», Николай Колпиков – на момент ареста безработный, Борис Гринберг – технический директор «Красного треугольника», Абрам Фельдман – замначальника конструкторского бюро «Гипроавто». В Харькове арестовали инженера Павла Ильинского экономиста Леонида Демченко. Последственные признались, что Союз студентов лишь создавал видимость ведения раскольнической борьбы среди мигрантов, а на самом деле был организован Пражским эсеровским центром сведомо-чехословацкого правительства для последующей легальной переправки шпионов и диверсантов в СССР. В январе 1934 года заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода доложил Сталину, Следствием выявлена связь ликвидируемой нами эсеровской организации и переброшенных из-за кордона эмиссаров эсеровского центра в Праге Скачкова, Свеженинова, Колпикова с ликвидируемой Российской национальной партией, создавшей сеть ячеек в научных институтах и СССР и ставившей своей конечной задачей вооруженное свержение советской власти и установление в стране фашистской диктатуры. 29 марта 1934 года коллегия ОГПУ приговорила арестованных к высшей мере наказания как членов эсеровской организации чешских шпионов. Всем, кроме Колпикова, расстрел заменили на 10 лет заключения в исправительно-трудовых лагерях. Придет момент и выписки из протоколов допросов. Важенина, Демченко, Луцика, Свеженинова, Скачкова, Фельдмана, Хабарова будут подшиты к следственному делу Дмитрия Быстролетова.